«Вы», — бросил он с веем по-нурмански, — «биться будете или так зарезать?» Злоешь скинулся. «Дай мне меч, варяг, и я тебя убью!» — закричал он. «Дайте ему меч», — мрачно сказал Духрев. «И всем остальным тоже, а мне два». Через несколько минут пленники были развязаны. Им выдали оружие.